«Эпилог. Пятница, 13 ноября. Пятница, 13-е. Холмберг сидел в пустом кабинете директора, пытаясь разобраться в своих записях. Он целый день провел в школе Блокеберга, осматривая место происшествия и беседуя с учениками. Два криминалиста из центра и один эксперт по анализу крови из судебно-медицинской лаборатории все еще работали в бассейне». Вчера вечером там были убиты два подростка, а третий бесследно исчез. Он даже успел поговорить с Марией Луис, классной руководительницей, выяснив, что пропавший мальчик Оскар Эриксон, тот самый ученик, поднявший руку на его лекции о героине три недели назад. «Ну, много читаю». А еще он вспомнил, что рассчитывал первым увидеть его у полицейской машины. Он бы его прокатил, чтобы слегка поднять его самооценку. Но мальчик так и не появился. А сейчас он пропал. Гуннар просмотрел записи бесед с мальчишками, которые вчера были в бассейне. Их показания были более или менее единодушны, и одно и то же слово повторялось из раза в раз. Ангел. Оскара Эриксона унес ангел. Тот же ангел, который, согласно показаниям свидетелей, оторвал голову Йони и Джимми Форсбергам, оставив их покоиться на дне бассейна. Когда Гун рассказал об этом криминальному фотографу, при помощи подводной камеры, снявшему головы на дне, тот ответил «В таком случае вряд ли это ангел с небес». «Да уж». Он посмотрел в окно, пытаясь найти разумное объяснение. Во дворе полоскался на ветру приспущенный школьный флаг. При допросе учеников присутствовали два психолога. Так как у многих наблюдалась тревожная тенденция, говорить о происшедшем слишком беспечно, словно речь шла о кино, а не о реальных событиях, хотя мальчиков можно было понять. Проблема заключалась в том, что эксперт по анализу крови в какой-то степени подтвердил слова мальчишек. Траектория следов крови и сами следы были обнаружены в таких местах, на потолке и балках перекрытий, что первым напрашивался вывод – Преступление было совершено кем-то, кто умеет летать. Именно это сейчас и требовалось объяснить, отмести как версию. И, конечно же, они это сделают. Учитель физкультуры лежал в больнице с сильным сотрясением мозга, и допрос пришлось отложить до завтрашнего дня. Впрочем, вряд ли он сможет добавить что-то новое. Гуннар крепко прижал ладони к вискам, отянув кожу так, что глаза превратились в щелочки – и уставился на свои записи. Ангел, крылья, оторвал голову, нож, пытались утопить Оскара. Оскар был совсем синим, зубы, как у льва, забрал Оскара. И единственное, что крутилось у него в голове – пора в отпуск. «Это твой?» Стефан Ларсон, контролер на маршруте Стокгольм-Карлстад, указал на чемодан на багажной полке. Такие сейчас нечасто увидишь. Настоящий кофр. Мальчик в купе кивнул и протянул ему свой билет. Стефан пробил его. «Тебя кто-нибудь будет встречать?» Мальчик покачал головой. «Он только с виду тяжелый». «Ну ладно. А что, у тебя в нем можно полюбопытствовать?» «Да так, всякая всячина». Стефан посмотрел на часы и щелкнул щипцами в воздухе. «К вечеру приедем». «А коробки тоже твои?» «Да. Это, конечно, не мое дело, но как ты будешь все это вытаскивать? Мне помогут. Потом». «А, тогда ясно. Ну, счастливого пути». «Спасибо». Стефан закрыл дверь купе и двинулся к следующему. Мальчишка, похоже, прекрасно один разберется. Если бы ему предстояло тащить такую тяжесть, вряд ли он сидел бы с таким радостным видом. Но в молодости все по-другому.